Глава 10. Дом Алиды стоял в самом дорогом квартале города, недалеко от реки. Он был окружён небольшим садом, весь какой-то нарядный и чистенький. Внутри, как ни странно, не было ожидаемого запаха трав и благовоний. "Держи", целительница протянула ему крышку свежего молока. Он послушно сделал глоток и тут же отставил напиток. Валей сказал вам, зачем нужно молоко. Сразу перешёл он к самой важной теме. Да, она опустила глаза, пряча чувства. Он знал этот секрет твоего ордена, и наверняка много других. В отличие от тебя, он сам любил молоко. Злитесь на нас, что мы не успели его спасти, предположил Иден. Она поморщилась, на миг отвернулась, смаргивая слезу. Я на себя злюсь. Призналась женщина, что опоздала. Охотник Охотникамookie её понять, заговорил с ней проще, не так официально. "Нет", тяжело вздохнула Алида. "Даже если бы успела, моего дара не хватило бы, чтобы его спасти. Да и мне даже попрощаться с ним не дали. Сказали только, что порча, сказали, приедут охотники. Я же не собиралась что-то делать, только проститься". И дендал ей немного времени успокоиться. Почему мне не сказала, когда приходила к Сиду, задал он следующий вопрос. У тебя своя беда была в тот момент. Уже спокойнее пояснила целительница. А Валей, твой же парень был в обители, ты уже знал. Она ещё помолчала. Тебе, наверное, странно, что я была близка с экзекутором, зачем-то спросила колдунья. Ведь у меня на теле достаточно следов, какие могли бы отвратить меня от него. Ты проходила испытания? Охотник знал, что именно эта носительница дара не имеет отношения к тому, что сейчас происходит в городе. Но всё же решил спросить. Давно, кивнула она. Несколько раз сама просила. Она вдруг грустно улыбнулась. Мы любили спорить когда-то, стала рассказывать Алида. Когда оба были много моложе, в мире есть лишь две магии: и не злая, и добрая. Есть магия жрецов, она даётся им богами. Те, кто верит, чей голос боги готовы услышать. Они занимают магию у небожителей, но они дорого платят за неё верностью и верой. А есть мы, кто берёт магию у земли, воды или ветра. Мы свободны. Так я считала когда-то, но Вали всегда говорил, что это неверно. Мы также несем ответственность за свой дар, за то, что берем, и должны уметь еще и контролировать взятую нами силу. И вот однажды я не смогла удержать ее. "Я знаю о том, что ты сейчас сказала", признался Иден. "А магии богов и природы, и нет светлого и темного дара. Магия одна". Важно, зачем человек её возьмёт. Большинство тех, кого мне пришлось убить, изначально, как ты, спасали людей и помогали им, пока однажды не выбирали зло. Я не выбирала, немного жалобно возразила целительница. Я хотела только спасти. Тогда в обитель привезли хворую женщину, и я лечила её. Но когда мне удалось перевести её в чувство, Она, сойдя с ума от боли, кинулась на людей, прямо во дворе храма, а там были дети. Я слишком испугалась и не рассчитала. Хотела лишь сдержать её, но она беспомощно развела руками. От страха стало так странно. Постаралась объяснить женщина: "Сила во мне возросла многократно, и я вдруг поверила, что могу всё. Я повелеваю, и я остановлю её" заставлю повиноваться, сломаю. Вот и сломала. Когда убиваешь ведьму, не очень-то считаясь сейчас с чувствами целительницы, произнёс охотник. Чувствую то же самое, только ещё хуже. Нет магии и силы, просто чёткое желание уничтожить. И оно ведёт вперёд. Тоже не слишком красиво. Хотя это и спасает другие жизни. Ты тоже пыталась спасти. Ага, недобро усмехнулась Алида. Спасла. Но то чувство было таким сладким. Я же не дура, я знала, чем это кончится, что я захочу ещё. А потому я сама потребовала испытания. Одного, второго, третьего Валис согласился только на два. Знал, что я больше не выдержу. Но зато Теперь она улыбнулась победно. Теперь я знаю, Что когда придёт моё время, закончила целительница. Тебе или твоим рыцарям не придётся приезжать проводить меня в последний путь. Я отдам земле то, что когда-то у неё приняла. Ты могла бы отдать ученицам, напомнил Иден. Уже, коротко согласилась Алида. Потому мне самой дара осталось немного, и когда придёт время, возможно, выберу ту, что будет достойна. Или всё же сама перед смертью верну всё земле. Твои ученицы тоже в городе. Он был доволен, что удалось верно повернуть тему. Нет, чуть мотнула она головой и снова усмехнулась. Они в других городах. Но ты не встретишь их, Идан. Я сделала всё, чтобы они не повторили моей ошибки. Ты знаешь моё имя, заметил охотник. Ты тоже была там в ту ночь? Как раз тогда меня не было в городе, серьезно ответила целительница. После испытаний, когда меня выходили жрецы, я уехала. Вернулась только пять лет назад. Но ту ведьму тут помнят, и тебя узнали многие. Кто-то верит, что ты сможешь спасти их детей. Кто-то боится, что ты приехал мстить за то, что тебя отдали ордену. Главное, все они следят за тобой, мальчик. Как и везде, где я бываю, спокойно напомнил он. Я просто исполняю то, что должен, и я не таю обид, мне не на что жаловаться. А тебе я благодарен за разговор. Прости, что напомнил о твоей потере. Он собрался уходить, но уже у порога комнаты вдруг зачем то спросил. Ты любишь фиалки? А Лида удивилась вопросу. Нет, всё же ответила она. У меня много цветов, есть даже редкие, что не должны расти в наших садах. Но фиалок я не люблю. У меня болит голова от их запаха. Когда-то их было много у моей матери. Помню, впервые мой дар открылся, когда она отправила меня в сад, чтобы собрать их. С тех пор я не люблю эти цветы. Иден не стал больше ничего говорить, вышел прочь.